Глава двадцать восьмая. виновато море. Вика. По песку тяжело идти, поэтому я решаю снять босоножки и пройтись вдоль береговой линии босиком. Вода приятно омывает ноги, и я вспоминаю, за что люблю юг. Дикий пляж Кипра простирается передо мной бесконечной полосой золотистого песка, усеянного мелкими ракушками и отполированными морем камешками. Соленый бриз треплет волосы, а волны мерно шуршат, укатываясь назад и оставляя на песке кружевную пену. Последние десять лет я провела в России, где солнце особо не жалуют, поэтому следующей моей остановкой точно будет жаркая страна. Мне нужно солнце, чтобы вырастить свое оливковое дерево. Море ни в чем не виновато, говорю я Стасу, подходя ближе, и, наблюдая за тем, как он остервенело, закидывает воду камешками. «Но только ему я могу что-то предъявить», — с горькой усмешкой отвечает он и прекращает свое занятие. «Поговорили. Можем ехать?» Поворачивается ко мне и складывает руки на бедрах. Он злится, и я понимаю. «Извини меня», — начинаю я, чем вызываю удивление на его лице. «Там, в машине, я повела себя неправильно» свалила всю вину за произошедшее на тебя. Но, по правде говоря, Стас вздыхает и уводит взгляд обратно на море. Я не отказала тебе. В случившемся виноваты оба, поэтому извини, что позволила тебе думать, будто это было невзаимно. Стас замирает, его плечи напрягаются. Он опускает взгляд в песок, потом снова смотрит на море, разводит ногой мелкие камешки у своих ног. Челюсть сжата, в глазах читается внутренняя борьба. Злость медленно уступает место пониманию. Он кивает, коротко, но я вижу, как что-то в нем оттаивает. «Он знает?» Стас указывает движением головы в сторону брата, который, опершись на капот, наблюдает за волнами, точно так же позволяя морю выслушать всю его молчаливую исповедь. «Нет, не вижу смысла делать ему еще больнее. Я смотрю на Стаса в немой просьбе не говорить ему. Он соглашается, принимая мой план без слов. «Ты меня тоже прости», — продолжает, избегая неловких пауз. «Я вел себя, как напористый придурок. Что тогда в университете, что сейчас? Я влюбилась в тебя такого. Как бы я ни пыталась выкинуть образ Стаса и сердца, он навсегда останется в нем, занимая небольшую» но очень важную его часть. «Но больше не любишь», — понимающий на выдохе произносит тону, уводя взгляд. «Стас, какие бы чувства я к вам обоим не испытывала, это ничего не меняет. Нам нужно прекратить это, начать жизнь с чистого листа». «И что ты предлагаешь?» Он складывает руки на груди, приподняв бровь. «Тебе нужно наладить отношения с братом». «Между вами столько недомолвок, обид, невысказанных претензий, а тут еще и я...» «Не смей делать из себя причину нашего раздора!» Вспыхивает он, но я быстро гашу его ярость с нежным поглаживанием по бицепсу. «Но «Ну это так, — говорю тихо и успокаивающе. Я лишняя деталь в этом уравнении». Он не соглашается, мотает головой из стороны в сторону. «Да, Стас, я знаю точно, мне нужно исчезнуть». А вам, я перевожу взгляд на Дэна, поговорить по душам и снова стать братьями. Стас смотрит на меня с недоверием, молчит несколько секунд, переводит взгляд на Дэна и снова на море. Отходит, закидывает руки за голову и взъерошивает волосы. Черт, черт, черт! Тихо ругается и снова швыряет камень в море. Ненавижу это! Я наблюдаю за ним, позволяя эмоциям выйти наружу. «Ненавижу, когда ты права!» Он, наконец, встречается со мной взглядом и выдавливает из себя хоть и печальную, но все же улыбку. Я обнимаю его, и в последний раз вдыхаю теплый мужской запах и едва уловимый шлейф одеколона. В груди что-то болезненно сжимается, как будто кто-то медленно закручивает винт. Отстраняюсь и киваю головой в сторону Дэна. Стас идет к машине, но на полпути останавливается, заметив что я так и стою на месте». «Ты идешь?» «Нет, я же сказала, мне нужно исчезнуть». «Но как ты доберешься до...» «Стас, все в порядке. Я там, где должна быть. Прощай». «Но...» На его возражение я только нежно улыбаюсь и машу ему рукой. Солнце постепенно заходит, и наши лица окрашиваются в медово-оранжевый цвет. Несмотря на все еще бушующие чувства в груди, я ощущаю странную, почти сладкую грусть от того, что наше прощание происходит именно здесь, на забытом богом диком пляже, под рокот волн и медленный закат. Это так же красиво, как и печально. Поворачивая спиной и ухожу в обратную сторону вдоль берега. Молюсь, чтобы он не пошел за мной, чтобы никто из них не пошел, не заставил сесть в машину, не стал пытаться изменить мое решение. Спустя пару минут неспешной прогулки решаюсь обернуться. Мысленно надеясь, что они уехали, но когда вижу, что машины и правда нет, не могу справиться с нахлынувшей волной противоречивых ощущений. Они уехали, услышали меня. В первый раз в жизни сделали именно так, как я попросила. Из меня вырывается истерический всхлип, глаза моментально становятся мокрыми, я падаю на горячий песок и плачу. Долго, сильно, навзрыд. Боль окутывает меня, словно теплое одеяло. Она стала частичкой моей души, неотъемлемым аксессуаром. Она больше не жжет, а согревает. Но в эту самую секунду я не могу принять ее без боя. Я продолжаю рыдать. Зарываюсь ногами и руками в песок, психую и раскидываю его вокруг себя плачу, кричу, задыхаюсь от переполняющих душу и тело эмоций. Я все сделала правильно. Я свободна и одинока. Даже не могу точно определить причину своей истерики. То ли я как наркоман подсела на бесконечный адреналин, и теперь мое тело, прикормленное ярким эндорфином, не хочет принимать новую скучную реальность, или я пытаюсь бороться с упрямым сердцем, доказывая ему, что любой из братьев Куртовых — это плохой выбор. А может, я просто устала? Может быть, мне нужно просто поплакать, сидя на берегу, высказать все морю? Я переложу вину на него. Пусть во всем будет виноватом море.